Легенда Сан-Хасинто Отшельник поля битвы рассказывает старинное предание сотруднику Пост. Поле битвы при Сан-Хасинто — историческое место и очень дорого всем, кто близко принимает к сердцу былую славу Техаса. Техасец, остающийся равнодушным при упоминании о поле, где генерал Сэм Хаустон и другие джентльмены, названные по различным округам Техаса, захватили в плен Санта-Анну вместе с его походным баром и всеми видами холодного оружия. Такой техасец не более как презренный раб». Несколько дней назад один репортер-пост, у которого есть знакомый плавающий рулевым на буксире злосчастная Джейн, отправился вниз по реке к полю битвы с намерением собрать среди старожилов хотя бы часть из множества преданий и легенд, связанных с событиями, которые произошли на этом достопамятном куске земли. Репортер сошел со злосчастной Джейн у самого поля битвы, расположенного на берегу реки, и, пройдя немного вперед в густой тени деревьев, вышел на широкую равнину, где по преданию разыгралась знаменитая битва. Невдалеке в платановой рощице стояла хижина, и репортер направился к ней в надежде обнаружить там старожила. Из хижины вышел почтенный старец лет 75-80, с длинными седыми волосами и белоснежной бородой. — Подойди ко мне, юноша, — сказал он, — ты хочешь знать легенду этих мест? Так положи мне на ладонь немного серебра, и я расскажу ее тебе. — Добрый отец, — сказал репортер, — исполать тебе, и я клянусь небом, и Бог мне свидетель. Если ты меня любишь, не проси у меня серебра, а валяй, выкладывай свою старую легенду. — Тогда садись сюда, — сказал отшельник, — и я расскажу тебе легенду про поле битвы при Сан-Хасинто. Много-много лет тому назад, когда мои серебристые кудри были черны, как смоль, и поступ у меня была такая же легкая и веселая, как у тебя, мне рассказала ее моя мать. Как ясно я помню этот день. Наступили сумерки. и от деревьев протянулись вечерние тени. Она положила руку мне на голову и сказала, «Сын мой, я расскажу тебе легенду Сан-Хасинту». Это прекрасная повесть. Я слышал ее от своего отца, одного из первых поселенцев в нашем штате. Ах, что это был за человек, шести футов ростом, крепкий, как дуб и храбрый, как лев». Однажды, помню, он воротился домой после долгой, жестокой схватки с индейцами. Он, мой огромный, сильный отец, посадил меня к себе на колени, осторожно, как женщина, и сказал, слушай, моя звездочка, я расскажу тебе славную старую повесть о Сан-Хасинто. Мало кто знает эту легенду. Она поразит тебя так, что твои ясные глазки запляшут от любопытства. Я слышал ее от дяди. это был странный человек вселявший страх во всех кто знал его однажды ночью когда луна заходила на западе и большие совы жалобно ухали в лесах он указал мне на ту он рощу на берегу и взяв меня под руку прошептал ты видишь их мальчик видишь мы стояли одни в высокой траве и было почти совсем темно и ветер странно шумел пролетая над полем «Я никому и словом не обмолвился об этом, мальчик», — сказал мой дядя, — «но теперь я не могу молчать. Слушай, когда я был ребенком, моя бабка рассказала мне легенду Сан-Хасинто». На следующий день она скончалась. Она рассказала ее мне в полночь на этом самом месте. Настигнутые страшной бурей мы укрылись вот здесь, под старым дубом. Глаза моей бабки обычно такие тусклые, слабые, сверкали, как звезды. Она словно помолодела на 50 лет, когда, подняв дрожащую руку, указала на старое поле битвы и начала «Дитя мое!». Сейчас впервые за много лет человеческий язык поведает тайну, которую хранит в своей вековечной груди это безмолвное место. Я расскажу тебе легенду сан хасинто как мне рассказывал ее сводный брат моего отца. Это был молчаливый, угрюмый человек. Он любил чтение и одинокие прогулки. Однажды я застала его в слезах. Увидев меня, он смахнул слезы и ласково сказал, «Это ты, моя маленькая, поди сюда, я расскажу тебе...» то, что много лет хранил в тайниках своего сердца. Есть печальная легенда, связанная с этим местом. Садись рядом со мной, я расскажу ее тебе. Я узнал ее от моей двоюродной бабки, известной в свое время красавицей. Как ясно я помню ее слова. Это была добрая, чудесная женщина, и от ее нежного певучего голоса прекрасная диковинная легенда становилась еще увлекательней. «Однажды, — сказала она, — очень-очень давно я ехала по этой долине верхом с отчимом моего дяди, и вдруг он взглянул на эту рощу и сказал, — Слышала ты когда-нибудь легенду Сан-Хасинта? — Нет, — сказала я. — Так слушай, — сказал он. Много лет назад, когда я еще был мальчишкой, мы с отцом остановились там, в тени, отдохнуть. Солнце садилось, и он указал на это поле и молвил. «Сын мой, я уже стар. Жить мне осталось недолго. С этим местом связана одна старинная легенда, и я чувствую, что должен рассказать ее тебе». «Очень давно...» когда тебя еще не было на свете, мой дед. — Послушай-ка, ты, старый болтун, — сказал репортер Пост, — ты уже плетешь мне что-то из времен лет за шестьсот до Понтия Пилата. Ты что, не знаешь разницы между заметкой в хронике и надписью на пирамиде? Старых клише наша газета не помещает. С этими анекдотиками ступай, пожалуйста, в календари, там все берут». Тут престарелый отшельник нахмурился и потянулся к заднему карману, а репортер быстро, но не теряя достоинства, побежал к злосчастной Джейн и скрылся в каюте. И все-таки где-то в округе живет легенда о поле битвы при Сан-Хасинто. Если б только знать, как до нее добраться.